27. Уроки. Прежде чем начинать учить силе, необходимо устранить сопротивление. Некоторые мастера силы утверждают, что требуется знать ученика год и один день, чтобы начать занятия Только по прошествии этого времени мастер сможет сказать, кто из учеников готов. Остальные, какими бы способными они ни казались, должны вернуться к прежней жизни – Другие мастера возражают, говоря, что такая метода приводит к потере талантливых учеников. Они предпочитают более прямой путь, основанный на доверии и покорности воли мастера. Строжайший режим самоограничения становится основой для жизни ученика. Главным для него является удовлетворение всех желаний мастера. Для этого используются голодание, холод, недостаток сна и строгая дисциплина. Применение данного метода рекомендуется в тех случаях, когда необходимо за короткий срок подготовить большой отряд магов. Конечно, ученики, прошедшие такое обучение, не смогут хорошо владеть силой, но подобные методы дают возможность обучать всякого, обладающего даже малой таликой способностей. Вимден, ученик мастера силы Кайло. Наблюдение. В течение следующего дня и ночи целительница поддерживала забытье принца Дьютифула. Я знал, что это пугает лорда Голдена, несмотря на все попытки Лорел заверить его, что она не раз видела, как целительница делала подобные вещи. Я завидовал Дьютифулу. Никто не предложил мне утешения, да и обращались ко мне редко. «Возможно, такова судьба отступника». Когда человек сам покидает сообщество, оно перестает его поддерживать. Не думаю, что дело в их жестокости. Я был не только отступником, но и взрослым человеком, и они считали, что я должен сам справиться с горем. Им было нечего мне сказать. Да и как они могли помочь? Я знал, что Шут мне сочувствует, но он не слишком часто ко мне подходил. Лорду Голдену не подобало вести со мной долгие беседы, Внутри у меня словно все онемело. Потеря ночного волка и сама по себе была жестоким испытанием. К тому же я лишился его тонкого восприятия. Все звуки стали приглушенными. Ночь потемнела, ощущения запаха и вкуса притупились. Казалось, мир лишился своих ярких красок. Ночной волк оставил меня одного в тусклом и скучном мире. Я сложил погребальный костер и сжег тело моего волка. Мой поступок вызвал недоумение у людей древней крови, но я выбрал свой путь скорби. Я обрезал себе волосы и сжег их вместе с ночным волком, белые и темные пряди, и вместе с ними сгорел длинный золотой локон. Как некогда барич после гибели Рыжий, я провел весь день у огня, сражаясь с дождем, пытавшимся его погасить. Я подкидывал и подкидывал хворост, пока даже кости волка не обратились в пепел. На второе утро целительница позволила принцу очнуться. Она сидела рядом с ним, наблюдая, как он медленно приходит в себя. Я стоял в стороне, но внимательно следил за происходящим. Сознание медленно возвращалось к дьютифулу. Сначала ожили глаза, потом лицо... Руки принца судорожно задвигались, однако целительница накрыла его пальцы своей ладонью. «Ты не кошка. Кошка умерла. Ты человек и должен продолжать жить. Благодаря древней крови они способны делить свою жизнь с нами. А проклятие древней крови состоит в том, что животные редко живут долго». Она встала и отошла от него, предоставив ему самостоятельно обдумать эти слова. Вскоре Диркин и остальные вскочили на лошадей и уехали. Я видел, что они с Лорел успели поговорить перед отъездом. Возможно, им удалось восстановить разорванные семейные узы. Я знал, что Чейт спросит меня, о чем они беседовали, однако я даже не попытался шпионить за ними. Сбежавшие полукровки оставили несколько лошадей, Одна из них досталась принцу маленькая лошадка мышастой масти с таким же тусклым характером, как цвет ее шкуры. Она хорошо подошла Дьютифулу, как и пришелся к стати накрапывающий холодный дождь. Еще до полудня мы сидели в седлах. Началось наше обратное путешествие в Олений замок. Я на вороной пристроился рядом с принцем. Она почти оправилась от хромоты. Лорел и лорд Голден ехали впереди и о чем-то беседовали, я и не пытался следить за их разговором. Не думаю, что они намеренно понижали голос, просто мое восприятие заметно притупилось. Мне казалось, я почти оглох и наполовину ослеп. Конечно, я остался жив, мои ранения не давали мне об этом забыть, да и дождь был холодным, однако остальной мир покрылся серой дымкой». Я больше не мог уверенно и бесстрашно передвигаться в темноте. Ветер перестал рассказывать мне о зайце, притаившемся на склоне холма, или о недавно перебежавшем через дорогу. Пища потеряла всякий вкус. Принц чувствовал себя ничуть не лучше. Погрузившись в глубокое молчание, он стоически переносил свое горе. «Между нами встала безмолвная стена вины», Если бы не он, мой волк был бы еще жив или умер бы не при таких ужасных обстоятельствах. А я убил кошку прямо на глазах у мальчика. Это даже хуже, чем сеть силы, которая все еще нас связывала. Стоило посмотреть на Дьютифула, и сразу становилось ясно, как ему плохо. Подозревая, что он чувствовал мой невысказанный укор, Я понимал, что поступаю несправедливо, но боль не позволяла мне вести себя иначе. Если бы принц остался в Оленем замке и не нарушил свой долг, рассуждал я, его кошка и ночной волк были бы живы. Впрочем, я ничего не сказал вслух. Зачем? Путешествие вышло тяжелым для всех нас. Выехав на дорогу, мы направились на север. Никому из нас не хотелось заезжать. Хеллерби и на постоялый двор принц Полукровка. Несмотря на заверение Диркина, что леди Брезинга и ее семья не имели отношения к заговору полукровок, мы объехали их земли стороной. Дождь не прекращался. Люди древней крови оставили нам свои припасы, но их оказалось недостаточно. Мы въехали в какой-то небольшой городок и провели ночь на отвратительном, постоялом дворе. Лорд Голден хорошо заплатил за доставку срочного сообщения его кузену, в кавычках, в оленем замке. Потом, по бездорожью, мы добрались до следующего поселения, откуда ходил паром через оленью реку. В результате мы задержались на два дня. Нам пришлось ночевать под открытым небом. Было холодно и сыро. Я видел, что шут с тревогой считает оставшиеся до зарождения новой луны дни. Приближалась церемония помолвки. Тем не менее, мы ехали медленно, подозревая, что лорд Голден хотел, чтобы его посланец заранее предупредил королеву Кетрикен о нашем прибытии, и она поняла, в каком состоянии находится принц. А может быть, он пытался дать дьютифулу время пережить горе и подготовиться к шумной придворной жизни Оленьего замка. Если человек не умирает от раны, она заживает. То же самое происходит и с потерями. На смену острой боли, тяжелой утраты для нас с принцем пришли серые дни оцепенения, замешательства и ожидания. У меня всегда так бывало. Время не успокаивало боль, но учило с ней жить. Не слишком помогало и то, что лорд Голден и Лорел вовсе не находили наше путешествие тягостным и печальным. Они ехали впереди, стремя к стремени, И хотя они не хохотали и не пели веселых песен, их разговор не смолкал. Мужчина и женщина получали удовольствие, общаясь друг с другом. Я говорил себе, что мне не нужна нянька, и что у Шута есть серьезные причины скрывать наши отношения от Лорел и Дьютифула. Однако я страдал от одиночества, а их поведение вызывало у меня отвращение. За три дня до появления новой луны мы въехали в городок Новый Брод. Как мы и ожидали, здесь имелась переправа вброд и паром. В последние годы тут выстроили верфь, и у причала стоял целый флот плоскодонных грузовых судов. Вокруг вырос городок, который гордо выставлял на показ блестящие крыши домов и склады. Мы сразу же направились к парому и стали под дождем дожидаться вечернего рейса. Принц держал поводье своей лошадки и молча смотрел в воду. От обильных дождей вода в реке заметно поднялась и потемнела от тыла. Однако я не настолько цеплялся за жизнь, чтобы испытывать страх. Нерасторопность паромщика и качка вызвали у меня лишь легкое раздражение. «Задержка!» — иронически подумал я. «А разве мне нужно торопиться?» «Да и куда?» «Домой, к теплому камину. К жене и детям.» «У меня есть нет, напомнил я себе, — Но так ли это? У Неда теперь собственная жизнь. Я не должен за него держаться. Ну и что от меня остается, когда уходят все близкие? Трудный вопрос. Паром с шумом коснулся противоположного берега, и паромщик принялся его швартовать. До его замка оставался день пути. Где-то за тяжелыми тучами прятался осколок старой луны. Мы прибудем в замок до того дня, на который назначена помолвка принца Дьютифула. Я выполнил свой долг, однако не ощущал ни подъема, ни радости. Мне хотелось ли, чтобы путешествие побыстрее закончилось. Дождь с тяжелыми потоками не свергался на наши головы, и лорд Голден твердо заявил, что сегодня мы никуда не поедем. На этом берегу находился старый постоялый двор. Дождь скрывал другие дома, но мне показалось, что неподалеку есть платная конюшня, окруженная группой домов. Вместо вывески перед постоялым двором красовался старый румпель, на котором художник нарисовал кабана. Деревянные стены побелели от времени. Из-за дождя на постоялый двор набилось много народа. Лорд Голден и его небольшой отряд выглядели слишком грязными, чтобы их приняли за придворных. К счастью, У него оказалось достаточно денег, чтобы вызвать уважение у хозяина. Купец Кестрел так представился лорд Голден, снял для нас две комнаты. Впрочем, одна была совсем маленькой, а другая под самой крышей. Его сестра весело заявила, что ее вполне устроит маленькая комнатка, а купец вместе с двумя слугами может занять другую. Если принц и не хотел путешествовать под чужим именем, он этого не показал». В плаще с наброшенным капюшоном он стоял на крыльце до тех пор, пока слуга не объявил, что комната его хозяина готова. Проходя мимо зала, я услышал чистый голос певицы. «Конечно», — подумал я. «Конечно, кто лучше проследит за постоялым двором, чем Минестрель? Старлинг пела древнюю балладу о двух влюбленных, которые бросили вызов своим семьям и сбежали, получив награду смерть. Я не стал даже заглядывать внутрь, а вот Лорел остановилась, чтобы послушать. Принц молча последовал за мной к лестнице в нашу большую, но неуютную комнату. Лорд Голден прошествовал первым. Слуга уже разводил камин, а двое других принесли ванну и поставили ее в угол за двумя ширмами. В комнате имелись две большие кровати и соломенный тефяк у двери. В дальнем конце окно. Принц подошел к нему и угрюмо посмотрел в ночь. Возле камина стояла решетка, и я помог лорду Голдену развесить на ней его грязный промокший плащ. Затем я сбросил свой и также развесил его на решетке, стянул с лорда Голдена сапоги и поставил их сушиться, пока слуги притащили горячую воду для ванны и поздний ужин, состоящий из пирогов с мясом, фруктов, хлеба и эля. Слуги двигались так слаженно и быстро, что напомнило мне труппу жонглеров. Вскоре они оставили нас одних. Я плотно притворил дверь. Горячая вода в ванне, смешанная с ароматными травами, наполнила воздух приятными запахами. Мне вдруг ужасно захотелось погрузиться в воду и обо всем забыть. Слова лорда Голдена вернули меня к реальности. «Мой принц, ваша ванна готова. Вам потребуется помощь?» Принц встал, его мокрый плащ с глухим шлепком упал на пол. Он посмотрел на него, поднял и отнес сушиться на каминную решетку. Он двигался достаточно уверенно, как человек, который умеет о себе позаботиться. — Нет, помощь не нужна, спасибо, — ответил он и бросил взгляд на дымящиеся пироги. — И не ждите меня. Я не одобряю формальности этикета. Вы можете поесть, пока я принимаю ванну. — В этом вы похожи на своего отца, — одобрительно заметил лорд Голден. Принц молча склонил голову, но больше ничего не сказал. Лорд Голден дождался, когда принц Дьютифул скроется за ширмой. У хозяина он успел взять бумагу, перо и чернила. Усевшись за маленький столик, он принялся что-то писать. Я взял кусок пирога и подошел к камину. Жар от него понемногу сушил мою одежду, а я ел пирог. Лорд Голден заговорил со мной, когда его перо поставило последнюю точку. «Ну, теперь у нас есть крыша над головой. Надеюсь, мы сумеем неплохо выспаться, а завтра, не слишком рано, вновь поедем дальше». «Тебя это устраивает, Том?» «Как пожелаете, лорд Голден». — ответил я, когда он подул на свое послание, убедился в том, что чернила просохли, и свернул его. Затем он перевязал послание обрывком своего когда-то великолепного плаща и протянул мне, вопросительно приподняв бровь. Я понял, о чем он меня спрашивает. «Я бы не хотел», — ответил я. Он подошел к столу, на котором стоял наш ужин, Лорд Голден принялся накладывать себе еду, нарочно постукивая тарелками. «И я бы предпочел, чтобы ты не беседовал с Менестрелем», — тихо проговорил он. «Но даже в таком оборванце кто-нибудь может узнать лорда Голдена. Если они заметят мой интерес к Менестрелю, пойдут новые сплетни, а с моим именем их и так связано более чем достаточно. Ты еще не забыл про Гейлтон?» После возвращения в Олений замок я буду вынужден давать объяснение. Нельзя послать и А Лорел, насколько мне известно, ничего не знает о роли Старлинг. Возможно, та ее вспомнит, но с сомнением отнесется к записке, полученной от Лорел. Боюсь, у нас нет выбора. Я и сам все понимал. Более того, какая-то предательская часть моего сердца хотела встретиться с бывшей любовницей. Когда человек одинок, он намного и готов, чтобы избавиться от боли. И вовсе не обязательно, поступки диктуются трусостью. Но я не раз видел, как сильные мужчины совершали постыдные вещи, и еще я опасался, что Шут специально посылает меня к Старлинг. Однажды, когда одиночество грозило пожрать мое сердце, он рассказал ей, как меня найти. Однако найденное в ее объятиях утешение было обманчивым. Я поклялся, что это не повторится. И все же я взял записку из рук Шута и засунул ее в рукав с ловкостью фокусника. Ну, сказывалась многолетняя практика обманов. Записка оказалась рядом с перьями, которые проделали вместе со мной долгое путешествие. Эта тайна пока оставалась моей. Шут узнает о перьях, когда мы останемся наедине. «Я вижу, тебе скучно, Том». — заметил лорд Голден. — Мы с принцем справимся сами, а ты можешь выпить пару кружек Эля и послушать песни Менестреля. Отправляйся вниз. — Я видел, как ты бросал взгляды в ту сторону. — Мы не против. Интересно, кого он пытается обмануть, — подумал я. — Принц знает, что сейчас я не могу иметь никаких желаний. К тому же в лагере полукровок он видел, как лорд Голден беспрекословно подчинился моему приказу и ушел вместе с волком. Тем не менее, я громко поблагодарил хозяина за разрешение и ушел. Быть может, мы разыгрывали этот спектакль друг для друга. Я медленно спустился по лестнице, мне навстречу шла Лорел. Она с любопытством посмотрела на меня, Ну, я не смог придумать, что сказать, и молча прошествовал мимо, Лорел задержалась на верхних ступеньках, словно хотела заговорить, но я решительно зашагал дальше. В общем зале собралось много народу. Кто-то пришел послушать Менестреля, поскольку Старлинг пользовалась популярностью, других застал ливень, и они рассчитывали переждать его здесь. Когда представление закончится, они проведут ночь за столами, дожидаясь, пока прекратится дождь. Заверив, что завтра мой хозяин заплатит за все, Я заказал ужин и кружку Эля. Затем я направился к камину и устроился за угловым столиком рядом со Старлинг. Я знал, что она здесь не случайно. Чейт отправил ее нам навстречу. Возможно, у нее есть птица, которая отнесет сообщение в Бакип, Поэтому я не удивился, когда она сделала вид, что не узнает меня, продолжая петь и играть. Спев еще три песни, Старлинг заявила, что должна отдохнуть и промочить горло. Слуга принес ей вина и поставил на угол моего стола. Когда Старлинг уселась рядом со мной, я под столом передал ей записку лорда Голдена, затем допил остатки Эля и направился в отхожее место».